Глава девятая Музыка тихая, спокойная, не перегруженная басами, и естественный шум волны гармонично вливался в ее течение. Небо звездное, ночь теплая, ветерок едва-едва, а волны немаленькие. С шумом накатывают и тут же откатываются назад, слизывая с берега камушки. Мы с Мартой сидели в кафе у самого моря, Бутылка опустела, вино осталось только в бокалах. «Мы с Катей Никитиной учились в одном классе. Она бы не стала меня обманывать», — разоткровенничалась она. «А результаты экспертизы подменить не могли?» — спросил я. Марту хватило на целых два дня. На третий она не выдержала, придумала повод для разговора и постучалась ко мне. И даже обрадовалась, когда я предложил ей вечернюю прогулку. А разговор о муже завела сама. Речь шла о генетической экспертизе, которая поставила точку в историю его смерти. Я спрашивала. Катя сказала, что нет. А спрашивали почему? У вас были сомнения? Нет, не сомнения. Просто я не могла поверить, что Семёна больше нет. — Сомнения были не у меня. Немного подумав, уже другим тоном добавила она. — А у кого? — Да, это долгая история. Есть один человек. Подъезжали его люди, тоже спрашивали. — Что за человек? — взбудораженно спросил я. — Если у Семена Сальникова имелся могущественный враг, то была и причина симулировать свою смерть. — Конкурент по бизнесу. Подсолнечное масло – такой же ценный товар, как нефть. Без него никуда. В общем, конкуренция высокая. А у Катышева возможности не чета нашим. Он предложил нам продать завод. Семён отказался. Конфликт интересов – это очень серьёзно. Не смог удержаться я от комментариев. Да нет, конфликт уладили. Правда, сначала мы пережили кризис. Катышев перекрыл Семену кислород. Возникли проблемы со сбытом. Вы и сами понимаете, что это значит. Когда это было? Ну, все закончилось три года назад. семён встретился с Катышевым, выплатил ему отступной и договорился, что не будет расширять производство. Да и куда нам расширяться, когда семён в долги влез, чтобы с Катышевым расплатиться? К тому же и своих долгов накопилось, пока на склад работали. — И что с долгами? — Да рассчитались. Семён как белка в колесе крутился. Ночами на заводе пропадал, в командировках постоянно. Только-только выкрутились, и тут вдруг... Марта замолчала, опустив голову. Семён погиб, но Катышев не поверил. — Ну, не то чтобы не поверил. Может, и не от него люди были. Мне-то он палки в колеса не вставляет, нормально работаем. Ромов не жалуется. Да я о Катышеве и не вспоминаю. — А если это Катышев автокатастрофу подстроил? — спросил я. — Катышев? Зачем ему? Если Катышев не создает нам проблем, значит, у него не было причин убирать Семена. Проблемы могут начаться сейчас. Возможно, уже начались. Вы хорошо знаете своего зятя? Как он познакомился с вашей дочерью? Может, он изначально был человеком Катышева? А вот эти вопросы застали Марту врасплох. Да нет, растерянно качнула она головой. Но проблемы уже начались. И, судя по всему, прекращаться не собираются. — Для Катышева это слишком мелко. Вы даже не представляете, что это за человек. У него связи на таких верхах, о которых даже говорить не принято. — Даже крупный человек может быть мелочным. — Ну, может. Марта вдруг осеклась на полуслове. Глаза ее расширились, рот открылся, лицо окаменело. Она потрясенно смотрела куда-то мне за спину, будто привидение увидела. Я обернулся, но ничего подозрительного не заметил. Один столик пустой, за другим ужинала с пивом пожилая парочка, за террасой кафе темнел пляж, за ним набережная, по которой под фонарями прогуливались люди. «Что там?» — спросил я. «Может, померещилась?» — прошептала она, уговаривая саму себя. «Кого вы там видели?» «Семёна?» «Наверное, вино очень крепкое». «Где вы его видели?» Она показала на пустой столик. Там двойника быть не могло, но Артёму ничего не мешало залезть на бортик террасы с пляжа. Ему совсем не обязательно было заходить в кафе. Достаточно просто показаться Марте. «Будьте здесь». Я стремительно вышел из кафе. Можно было спрыгнуть на пляж, но вряд ли Артём остался там. Скорее всего, он рванул на набережную. Там я мог его перехватить. А если он остался на пляже, то с набережной на него и выйду. Но найти Артёма я не смог. Не было его на набережной, и на пляже я никого не нашёл. Ни ночных купальщиков, ни целующихся парочек. Я вернулся в кафе, но Марта уже стояла у входа, в ожидании. «Поехали домой!» — умоляюще посмотрела она на меня. «Да, конечно!» Спокойным наше возвращение домой назвать было сложно. Марта озиралась по сторонам, пока мы шли к стоянке такси, и в машине несколько раз оглянулась, как будто могла увидеть кого-то в ночной темноте. — Я думал, вы уже привыкли к ужимкам этого злого клоуна, — заметил я. — Сейчас успокоюсь, — жалко улыбнулась она, — и привыкну. — Нужно успокоиться, — кивнул я, накрыв ладонью ее запястье. Марта не убрала руку. Ей сейчас очень нужна была моя поддержка. Мы уже подъезжали к кладбищу, когда она вдруг положила голову мне на плечо. и зажмурила глаза, словно в омут с головой нырнула. Машина остановилась, таксист подал голос. Марта испуганно дернулась, вышла из салона и даже позволила мне проводить ее до калитки. Но пригласить в гости так и не решилась. А я напрашиваться не стал, вдруг спугну. Рано или поздно это яблочко само упадет мне в руки». Дома я долго не мог успокоиться. Все ждал. Вот-вот Марта постучится ко мне в дверь. Вчера я был в поселке, купил и установил домофон. Сегодня она этим достижением уже воспользовалась. Но Марта так и не позвонила. Зато утром появилась Лика. Мятая, затасканная, без вещей. Я долго не открывал ей, а она терпеливо ждала, с опаской посматривая в сторону кладбища. «Привет!» Открыв дверь, я протянул ей телефон. «Ты за этим?» «И не только!» Мотнула она головой, надвигаясь на меня. Волосы растрепаны, губы слизаны, на щеке царапина, джинсы в репейнике. Но мне совсем не хотелось знать, по каким кустам ее черти таскали, поэтому я не посторонился, и она врезалась в меня. «Я должна тебя предупредить!» «О чем?» Я стоял на месте, и Лика попыталась обратить плохую игру в хорошую. Она подняла руки, чтобы обнять меня за шею. «Если я не отодвигаюсь от нее, значит, хочу обняться с ней!» «В принципе, логично, но не интересно. Я перехватил ее руки и отстранился, удерживая девушку. «Мы должны уехать отсюда!» — заявила она. — И как можно скорей. — Ты уже уехала? — Если бы ты знал, с кем я уехала. Лика закатила глазки. — Уехала и не приехала. Калитку я закрывал медленно, чтобы не прищемить Лику, выдавливая ее со двора. — Там покойник был. — На самом деле он всего лишь двойник. — Кто двойник? — артём Или Паша. Какой Артем? Какой Паша? Ну, они могли назваться по-другому. Помнишь, мы гуляли по кладбищу, а там покойник. Лика потрясенно смотрела на меня. Она такую сенсацию в зубах принесла, а я ее со двора, как блудливую сучку. Это не покойник, это Артем. Он тут уже всех достал, так ему и передай. Я закрыл за Ликой калитку, но она не собиралась уходить. — Ничего он мне не говорил. Я сама его узнала. Вспомнила, где его видела. — Передавай ему привет. — повернулся я к ней спиной. — Он такой же старый козел, как и ты! — вспылила Лика. Я остановился и, резко развернувшись, возмущенно посмотрел на нее. — А не надо козлом быть! С вызовом проговорила она. «И сколько ему лет?» «Ну, так же, как и тебе». «Ты в этом уверена?» Я открыл калитку, впуская Лику во двор. «Крымов, не надо смотреть на меня, как на идиотку!» «Ты не идиотка, ты...» Я нарочно взял паузу, чтобы она сама продолжила, хотя бы мысленно. «А если он мне голову снес?» — Ну да, крутая машина, куча бабла. — А Панькову ты с кем рога наставила? — Крымов, ты от темы не уходи! Нам валить отсюда нужно! Закрывая калитку на засов, Лика бросила взгляд в сторону кладбища. И, похоже, она не изображала страх. Возможно, она на самом деле боялась, что Сальников придет за ней с кладбища. Я провел ее в дом, усадил в кресло. Надо потом будет накидку простернуть на всякий случай. Именно об этом и заставил себя подумать, глядя на нее. Пусть видит мою к ней неприязнь и даже презрение. Рассказывай, как ты докатилась до такой жизни. Да нет, это ты докатился. Отправил бедную девочку на вокзал за вещами. «А там серый волк с большим ухом, чтобы лучше тебя слышать, да?» «Ну, дом у него, скажем прямо, не самый большой», — пожала плечами Лика. откуда он взялся?» «Дом?» «Волк». «А, ну, я вещи беру, подходит ко мне. Давай, мол, помогу». «Крутой весь такой, богатый, да?» а воды в машине не было. «Ты откуда знаешь?» «Да знаю. Или ты думаешь, что я тебя не искал?» Лика глянула на меня так, как будто я ей в любви признался, и законючила. «Ну, прости, пожалуйста, бес попутал!» «Это всё я виноват, да? Мог бы за вещами с тобой съездить. Кстати, вещи где?» Опять на станции. — Да нет, у него дома остались. Я же сбежала. Как вспомнила, где его видела, так и сбежала. Но не сразу. Он вчера вечером куда-то уехал. Сказал, что скоро будет. Но я в окно. Дом у него небольшой, но место хорошее. К морю можно пешком спуститься, без веревки. Лика затянула несуществующую петлю на шею, потянув такую живоображаемую воображаемую веревку вверх, и язык высунула, закатив глаза, как это происходит с висельником. — Ты без веревки спустилась? — Нет, я по дороге через гору. Вышла на трассу. Представляешь, меня за проститутку приняли. Лика неподдельно возмутилась, и это показалось мне настолько забавным, что я иронично пожал плечами. — Невозможно представить. «Хорошо, что деньги были». На ум пришло острое словцо, но Лика предостерегла меня, показав палец еще до того, как я успел открыть рот. «Только попробуй!» «Значит, сбежала». «Куда я сбежала?» «Сбегают домой из огня, а я в самое полымя сунулась. семён может быть здесь, рядом, на кладбище». «Семен?» — Ты была у него на могиле? — Нет. А его что, правда, Семеном зовут? — Ну, если он тот самый. — Это ты у его памятника стоял? — Если это семён А я еще смотрю, ну где я его видела, а потом вспомнила. Глянь, я не посидела. Лика провела пальцами по волосам, приглаживая их. — Значит, не молодой, говоришь? — «Может, это грим?» «По всему телу». «А дом где?» «Тут не очень далеко, за джубгой сразу. Хороший дом». «Покажешь?» «Зачем?» — нахмурилась Лика. «Ну, интересно глянуть на воскресшего покойника». «Да может, он и не покойник». «Чего ж ты от него сбежала?» «Да ну тебя». «Ладно, поехали». «Игорь, может, не надо?» «Что не надо? Вещи забирать не надо?» «Ну, вещи надо. Только я сама к нему не пойду. Покажу, где он живет, и все». В полицию я звонить не стал. Значит, нужна была какая-то другая подстраховка. Пистолета у меня не было, но имелся отличный финский нож с клинком из нержавейки. Я прикрепил к ноге чехол, сунул в него финку и отправился в путь, в надежде, что нож мне вовсе не пригодится. Дом этот находился в горах над морем. К нему вела узкая ухабистая дорога. Но машина шла без остановок, ветки по кузову не царапали. «Здесь где-нибудь останови», — попросила Лика. «Дальше пешком, тут уже недалеко». При первой же возможности я съехал с дороги, остановив машину возле кизилового куста. — Я тебя здесь подожду, — сказала Лика из салона, закрывая за собой дверь. Дорога резко пошла под уклон. Мне пришлось притормаживать, чтобы не перейти на бег. Наконец показался кирпичный забор. Он был настолько высокий, что я не мог увидеть за ним дома». Ворота простые, стальные листы, приваренные к каркасу. Но листы толстые, пули не возьмешь. Во всяком случае, мне так показалось. Огибая забор, дорога уходила вниз, в ущелье, по дну которого струился ручеек. Между деревьями просматривалась узкая полоска моря. Место действительно неплохое, но глухое. И ворота наглухо закрыты. Калитка в них, казалось, была приварена к ним. Как и в моем случае в недавнем прошлом, здесь не было звонка, а стучать в калитку я не стал. Не торопился ломиться в закрытые двери. Я не спешил, поэтому спустился по дороге вниз к ручью, который резко расширялся перед самым морем. Пляж вроде бы неплохой, камни не очень крупные, но, может быть, неровные, Но вода чистая, и людей не видно. Я вернулся к воротам, осмотрелся и пожал плечами. Вот какого лешего меня занесло в эту глушь. Птички поют, чайки кричат. всё это хорошо, но пернатым будет все равно, если семён Сальников начнет меня убивать. А он мог скрываться здесь, в этом доме. Устроил себе жизнь после смерти и прячется здесь. Может, от опасных врагов скрывается, а может и от жены. Таскает сюда любовниц, живет в свое удовольствие вдали от осточертевшей семьи. А жить он мог здесь, как в крепости, на осадном положении. Если так, то у него стопроцентно было ружье или даже автоматический карабин. сейчас пристрелит меня скинет в море и тем самым удовлетворит мое любопытство назад надо ехать наступить на горло собственной песни и назад пока не поздно но увы было уже поздно а ты смелый мужик услышал я густой с хрипотцой голос Я догадывался, кто стоит у меня за спиной, и понимал, что Сальников сымитировал свою смерть, но все же поворачивался к нему с опаской, как будто он мог наброситься на меня и зубами вгрызться в горло. Но, как оказалось, Сальников мог всего лишь застрелить меня. В руке он держал охотничью вертикалку, ружье смотрело стволами вниз, но шансов у меня не было. Сальников производил впечатление сильного, сурового мужика, вальяжного, степенного, с виду неторопливого, но в деле быстрого, резкого. Вскинет ружье и нашпигует меня кортечью. А это действительно был Сальников. Лоб его взмок от жары, капля пота сползала с щеки, не разъедая грима, которого не было. «Анжелика обо мне рассказала», — спросил Сальников. Он смотрел на меня зло, но с ироничной насмешкой. Я кивнул в ответ, стараясь сохранять внешнее спокойствие и думая о ноже, который действительно мог не пригодиться. «А Марта что рассказывала? Вы так мило с ней вчера болтали?» Сальников чуть опустил голову из-под лобья глянув на меня, а стволы ружья приподнялись. — А плохо, Марти, как всякой обманутой женщине. — Для тебя она, Марта Марковна. — Ну так скажи мне об этом, при ней. — Скажу, при ней. Сальников еще ниже опустил голову, а ружье наоборот приподнялось. — Но без тебя... Стволы уже смотрели мне в живот, и палец лежал на спусковом крючке. — Ну, давай, стреляй. Чего болтать? — Не страшно умирать, не страшно. Раз — и всё. Страшно умирать, страшно, когда лежишь на жаре с распоротым брюхом, а мухи срут на твои кишки. И умереть хочется, а не можешь. «Да ты, я посмотрю, маньяк!» Сальников больше не опускал голову, и палец шевельнулся на спусковом крючке. Я пытался бодриться, даже огрызался, но вдруг Сальников не бравирует? Вдруг он на самом деле собирается меня убить? А все к тому шло. От страха у меня дрогнуло под коленками, я едва удержался на ногах. Но Сальников не выстрелил, лишь усмехнулся. увидев мое смятение, и произнес «Отстань от моей жены!» «Ну, если ты живой, мне с ней ловить нечего». Я не должен был отказываться от Марты, но Сальников действительно мог выстрелить в любой момент. К тому же у меня не было никаких шансов против него. В любом случае Марта выберет его, а не меня. Даже не задумается». «Прямо сейчас сядешь и отправишься в Москву!» Я молчал, не зная, что сказать. Как я мог уехать в Москву, не заехав домой? Да и нечего мне делать там, когда Марта здесь. Я должен хотя бы попрощаться с ней. «Не слышу ответа!» «Стреляй!» — выдавил я. Мой мозг похож был на окаменелое ядро грецкого ореха. И только где-то в пустоте под скорлупой шевельнулся кончик вмурованной в нее мысли. «Если Сальников знает, как я на него вышел, он не станет в меня стрелять, потому что Лика может поднять тревогу, а ему попадать в поле зрения полиции ни к чему. Именно поэтому он и предлагал мне уехать». «Стреляю!» — кивнул Сальников будто бы под принуждением, собираясь меня убить. Я не смотрел на его руку, я видел только лицо, но краем глаза мое внимание привлекли люди в шортах и майках камуфляжной расцветки. Стиль милитари прекрасно подходил как для похода на пляж, так и для охоты в лесу. Оружие у этих людей было не абы какое, а пистолеты-пулеметы, оснащенные приборами бесшумной стрельбы, С таким оружием, как правило, охотятся на людей или на зверей в их обличье. В равной степени меня мог убить как Сальников, так и эти люди, чьи глаза скрывались под непроницаемо темными стеклами солнцезащитных очков. Переполох в моей душе Сальников мог принять на свой счет, но смотрел-то я мимо него. Он отступил на шаг от меня, разворачиваясь в движении, и увидел этих людей, а они узнали его. Сальников выстрелил, не задумываясь, и тут же со всех ног рванул к реке. Полнощекий губастенький парень в кепке задом наперед выстрелил от бедра. Пули прошли рядом со мной, одна из них с визгом ударилась о железные ворота. Я понял, что бежать нужно и мне. Огонь открыл и второй охотник, Пули проходили мимо, едва не задевая мой затылок. Я бежал, а пули преследовали меня, отставая на какие-то миллиметры. Я физически ощущал завихрение воздуха у своего затылка. Одна пуля даже коснулась моих волос. Страх перед смертью подгонял меня, и я смог опередить самого себя, вернее, свои возможности. Это едва не сыграло со мной злую шутку. Я как будто раздвоился... Одна часть вырвалась вперед и потянула за собой вторую, и это лишило меня равновесия. На ногах я кое-как удержался, но потерял в скорости. И пуля обогнала меня, мелькнув перед глазами. Возможно, это муха, так пролетела, или шмель, но убить-то меня могла пуля. Со всех ног бежал и сальников, но меня вовсе не устраивала его компания. Он бежал по дороге, а я сворачивать не стал. напрямки врезался в кусты, проскочил через них и, слетев с обрыва, приземлился на острые камни, которыми было простелено русло горной реки. Одной пяткой ударился об один такой камень, второй ногой сломал гнилую палку. Упал, поднялся и снова побежал в сторону от моря. Наверняка охотникам нужен был сальников, Пусть его и догоняют. Но, видимо, Сальников заметил мой маневр, который оставил его без прикрытия с тыла. Он не хотел быть одинокой мишенью. К тому же я по-прежнему оставался его целью. Выстрелив, он ломанулся в кусты, продрался через них и спрыгнул в русло реки. Я услышал, как хрустят камни под тяжестью быстрых ног. Это могли быть охотники, но все же я подумал на Сальникова. И не ошибся. Он бежал за мной с дикими от возмущения и злобы глазами. Он не стрелял. Не было времени перезарядить ружье. Где-то вдалеке захрустели камни. Сальников своим топотом заглушал этот звук, но все же я его уловил. Это спрыгивали с обрыва наши преследователи. А у них автоматы, пусть и с пистолетным боем. Мой преследователь правильно все понял и подставил под выстрелы мою спину. Сам же сиганул за большой камень. Я услышал, как щелкнули, преломляясь, стволы. Линия обрыва уходила влево. Я вошел в поворот, который на какое-то время мог скрыть меня. И тут же за спиной один за другим громыхнули два выстрела. Сальников разрядил ружье и, не перезаряжая, побежал за мной. Очень скоро я почувствовал его взгляд на моей спине. Он запросто мог выстрелить в меня, но не делал этого. Я бежал, не жалея сил, а они, увы, не безграничные. Воздуха не хватало, ноги тяжелели, я стремительно терял ход. Сальников тоже тяжело дышал. Каждое движение давалось ему с трудом, но тем не менее он поравнялся со мной и стал обгонять. "Давай, давай! А то жопа", пропыхтел он на бегу, оказавшись в притирку со мной. Глядя на его широкую, взмокшую от пота спину, я понял, почему он не тронул меня. Ну, конечно же, пока я сзади, его тыл хоть как-то но прикрыт. Сначала убьют меня. а потом уже доберутся до него или на мне остановятся. Умирать я не хотел, а преследователи где-то за спиной. Им не нужно догонять меня, достаточно хорошо прицелиться. Спастись можно было только в движении, а ноги уже отказывались слушаться меня. Зато Сальников мог совершить мощный рывок. Вскарабкался на верхнюю бровку обрыва, а это метра три-четыре крутого подъема, причем с полной выкладкой, в смысле с ружьем. А чем дальше от моря по руслу реки, тем выше отвес, тем дольше путь наверх. Я не знал, нужно ли подниматься. Возможно, это был совершенно бесполезный маневр. Но, скорее всего, Сальников знал, что делал. Он давно обитает в этих местах и изучил их. Вдоль и поперек.